громко, но отчетливо произнес Толя, «Мне придется отобрать и эту карту, а я не хочу». «Ты уверен, что не напрасно подозреваешь товарища?» «Уверен». «В таком случае, — сказала я, — мы не станем устраивать выставку». Ребята зашептались. Ваня стоял растерянный и весь красный, Игорь, Тоже, покраснев, хмурился и кусал губы. Дима, сдвинув брови, смотрел на Горюнова. Встретив мой вопросительный взгляд, он, кажется, хотел что-то сказать, но тут же опустил глаза. «Но ведь это не о них речь», — сказала я себе. «Они и сами прекрасно рисуют». Я еще подождала. Мне казалось, что вот сейчас кто-нибудь из ребят встанет и скажет. «Это сделал я». Но никто не вставал и не сознавался. «Кто же мог это сделать?» – преследовала меня неотступная мысль. Вызывая ребят к доске, проверяя их тетради, я все снова спрашивала себя – Не он ли, не этот ли? Я пересмотрела все карты. Пятерки были у Кирсанова, Горюнова, Гая, Левина, Соловьева и у других, которые очень недурно рисовали. Заподозрить никого из них я не могла. Что касается выручки, то на его рисунки я обратила внимание еще в начале прошлого года. Отчетливые, ясные, строгие. Вот кто будет из первых почерчению, думалось мне. Конечно, моим ребятам не раз случалось набедокурить, но до сих пор всегда бывало так, что стоило спросить. Кто это сделал? и виноватый вставал и говорил «это я», и прибавлял, смотря по характеру и по характеру поступка, «я нечаянно, Марина Николаевна, простите». Я не хотел, не думал, что так получится. Сам не знаю, как это вышло. А я не знал, что этого нельзя, или еще что-нибудь в этом роде. Так было со стрелком из катушки, румянцевым. Так было с Сережей Селивановым, который ухитрился разбить в живом уголке аквариум и сам огорчался больше всех. Этот сам прибежал к преподавательнице естествознания и повинился. Так было с Савинковым, когда он испортил единственный наш рубанок. Однажды, обнаружив в диктанте Лукарева и Глазкова совершенно одинаковые ошибки, я спросила напрямик, кто кому заглядывал. я. После короткого молчания с тяжким вздыхом ответил Федя. «Я сперва написал тростник, а потом вижу у Киры тростник. Взял и переправил. Да, они всегда честно признавались в своих грехах. А тут...» «Толя», – спросила я как-то, застав его в библиотеке, где он старательно выбирал себе книгу. «Я все думаю». Кто же у нас выдает чужую работу за свою? Я не могу сказать, ответил он, краснея и глядя мне прямо в глаза. Но ты должен поговорить с тем, кто это делает. Говорил я ему. И Саша говорил, и Дима, а он отвечает, не ваше дело. Мы стояли рядом, углубившись каждый в свою книжку. Мне показалось, что Толя уже забыл о нашем разговоре, Но вдруг сказал, «Я про это давно знаю. Мне противно было, но я молчал. А после диспута, знаете, Марина Николаевна, я подумал, нельзя молчать. Даже и не знаю, почему так вышло. Там ничего про это не говорили, но только я подумал, раз вижу, что человек делает нечестно, какое у меня право молчать?» «Ты прав», — сказала я, — «мириться с подлостью нельзя». А это маленькая, но уже подлость. А из маленькой подлости, в конце концов, всегда вырастает большая, вмешалась вдруг Вера Александровна, которая, как видно, давно прислушивалась к нашему разговору. Неужели тебе не стыдно? Напишите. Длинный обоз медленно двигался по пыльной дороге, Возы скрипели и покачивались. Разберите по членам предложения. Иван Соловьев беспомощно глядит на доску. Запутался, безнадежно запутался. «Давай нарисуем схему», — говорю я. Соловьев стал медленно водить мелом по доске, и вдруг меня осенило. Какие неровные, неуверенные линии. Прямоугольник совсем кривобокий. Может быть, потому что волнуется, не понимает, как делать разбор. Сотри, перерисуй. Небрежно получилось. Опять потянулись кривые неряшливые линии. Возьми линейку, сказала я. Но и линейка мало помогла, схема была начерчена посредственно. Садись, Валя Лавров к доске. А перед самым звонком я сказала. Соловьев, останься, пожалуйста, после уроков. 40 пар глаз внимательно смотрят на меня. Зачем? Что случилось? Горюнов и Гай смотрят особенно напряженно, Ваня с тревогой. Соловьёв – недоумевающе. Но меня не сбивает с толку это недоумение, и как только мы остаёмся одни, я не боюсь ошибиться, говорю. Неужели тебе приятно, когда тебя хвалят за работу, которую сделал другой? «Это вам Горюнов сказал?» Быстро спрашивает он вместо ответа. «Нет, я сама поняла. Ты рисуешь неважно. Ваня рисует очень хорошо. Твоя карта нарисована прекрасно. Зачем ты это делаешь?» Он мнется, теребит галстук. «Мне выручка сам предложил. Говорит, давай я тебе нарисую. А мне некогда было. Вот он и нарисовал». «Это было только один раз?» Опять долгое молчание. Игорь колеблется. Нет, ни не один. Часто? Всегда. Когда надо рисовать. Опыты по ботанике, контурные карты Алексею Ивановичу и вот эту древнюю Грецию. Я внимательно смотрю на него. Он низко опускает голову. Не стану объяснять тебе, как это скверно. Ты сам понимаешь прекрасно. Неужели тебе не стыдно было перед товарищами, когда тебя хвалили, а они знали, что ты тут ни при чем? Никто не знал, только Горюнов и Гай, и Кирсанов, наверное, догадался. А Горюнов откуда знал? Он научил выручку писать нормальным шрифтом. И еще научил раскрашивать карты так, чтобы получался ровный цвет. Выручка и себе, и мне так делал. Горюнов увидел, говорит... Это ты не сам рисовал. А какое ему дело? Почему ты тогда не сознался? Разве ты не знаешь, что у нас ребята всегда сами говорят? Помнишь, когда Селиванов разбил аквариум, он сам пришел и сказал, а ты что же, побоялся наказания? Снова долгое молчание. Совестно было, говорит он наконец. На следующий день первых двух уроков у меня по расписанию не было. Со звонком на большую перемену я пошла в свой класс, откуда только что вышел Алексей Иванович и остановился на пороге. У ребят чуть ли не драка, все шумят, кричат. Первое, что мне бросается в глаза – встрепанный злой и красный Борис, побледневшее, но тоже злое лицо Соловьева и полное решимости лицо Толи. «Что у вас тут происходит?» – спрашиваю я. «Что случилось?» Соловьев назвал Горюнова «ябедой». «И Соловьева за это стукнули как следует», – отвечает Борис. «Кто стукнул?» «Я!» – без малейшего смущения говорится о Шагай. «Поздравляю тебя! Это, конечно, лучший способ доказать свою правоту». «За что же ты назвал Толю ябедой, Игорь?» «А зачем он на нафискалил вам про карту?» Чувствуя, что бледнею, я спрашиваю Игоря, ты мне веришь? Верю, отвечает он не сразу и не глядя на меня. Так вот, я повторяю тебе, что Толя мне ничего не сказал. Больше того, я спрашивала его, и он сказал, что ответить не может. Я тебе вчера объяснила, что все поняла сама, без Толиной помощи. «Если бы я сказал Марине Николаевне, я был бы фискалом, но я ничего никому не говорил, только Гаю. Даже Кирсанову не говорил, он сам догадался», — негромко произнёс Толя. «А если хочешь знать, я бы на твоём месте именно сказал», — вставляет Николай, — «не потихоньку, понятно, а именно в клате, при всех, громко, обязательно бы сказал». «Да почему это ябеда?» – кричит Левин. «Ябеда – это если из-за угла наговаривает». «Я так то ли и говорил», – поддерживает Саша. «По-моему, тоже сперва надо было все с Соловьевым поговорить. Но уж он не понимает, тогда сказать при всем классе. Вот и все». «Нехорошо вышло», – задумчиво говорит лёша «Его Елена Михайловна так хвалила. Говорит, у тебя все опыты прекрасно зарисованы». Вот тебе и прекрасно. И вдруг вмешивается Ваня-выручка. Он до сих пор не проронил ни слова. Я даже не сразу увидела его позади остальных. «Игорь не виноват», — говорит он громко. «Это я сам ему рисовал. Он не просил». «Брось ты», — резко обрывает Николай. «Тоже хорош. Ходишь за ним, как маленький». «Он мой товарищ», — вспыхивает Ваня. «Ну и что же, что товарищ?» «Вот Горюнов с Гаем и Левиным товарищи и я с Гаем дружу. Так разве он за меня задачки решает? Разве Кирсанов рисует за воробейку карты? Да и какие вы товарищи! Просто он тебя гоняет, как маленького. Сделай, да принеси, а ты и слушаешься!» Ваня опустил голову. Во внезапно наступившей тишине раздается спокойный голос Димы. Соловьев все смеялся над Лавровым, дразнил его. А вот я один раз помог Вале оформить задание по ботанике. Так он прямо и сказал Елене Михайловне. Это не я сам, не Кирсанов помогал. Хотя его никто не спрашивал, а я там очень мало сделал. Все взгляды снова обращаются на Игоря Соловьёва, Он медленно поднимает голову и говорит негромко, но твердо. «Я все карты перерисую сам». Вот и получился у нас диспут, вдруг с удовлетворением заявил Воробейка. Поговорили, и все понятно стало. Сбор звена. У доски отвечал Володя Румянцев. Урок был не выучен, и он маялся. Вздыхал, переминался с ноги на ногу, теребил пуговицу на рубашке и даже не находил утешения в обращенных на него сочувственных взглядов товарищей. «Почему же ты не выучил?» – спросила я, наконец. «Я... Вы меня в прошлый раз спрашивали, и я думал...» «Я понимаю, что ты думал. А вот скоро ли вы поймете, что уроки надо учить для себя, а не для учителя?» «Да, Марина Николаевна, ведь я понимаю!» – с отчаянием сказал Володя. «А только вы меня в прошлый раз спросили, вот я и подумал». «Садись, Морозов, к доске!» Андрюша вышел и ответил, как всегда, четко и толково. «Отлично, садись». Стуча каблуками, он пошел на место. На секунду, подняв глаза от журнала, я уже не увидела его лица, а только слегка покрасневшие уши и затылок. Он держался очень прямо. «И рад, и рад!» – раздался язвительный голос Левина. «Конечно, рад!» – вступилась я. Почему же не радоваться хорошей отметке? Да он не потому рад, а потому, что у Румянцева двойка. Что за чушь? Я посмотрела на Андрея. Он сидел нахмуренный, плотно сжав губы. И я уловила несколько направленных на него испытующих насмешливых взглядов. Саша, к доске. Гай вышел, толково рассказал биографию Некрасова, Прочел наизусть отрывок из поэмы «Арина, мать солдатская» и, получив пятерку, прошел на место, провожаемый дружелюбными улыбающимися глазами ребят. Это был последний урок. После звонка ребята по обыкновению столпились у моего стола, и мы стали толковать о разных разностях. Но тут я заметила, что Андрей сосредоточенно возится со своим портфелем, но... То так, то эдак, перекладывая книги и тетради. Я поняла, что это неспроста. Обычно Морозов собирался раньше других и выходил из класса первым. А тут он так озабоченно копается в своем портфеле, точно думает найти какое-то пропавшее сокровище. Я поторопила ребят. Они разошлись, и мы с Андреем остались вдвоем в пустом классе. Он все продолжал возиться с портфелем. «Почему ребята думают, будто ты обрадовался Володиной двойке?» – спросила я. «Неправда, я совсем не радовался. Просто мы с Румянцевым перестали дружить, и, конечно, он с тех пор хуже учится. Раньше я ему помогал, а теперь он готовит уроки один». «Разве один? По-моему, Володя занимается с Толей, с Сашей. А почему вы больше не дружите?» то он виноват. Он все время говорил, что я задаюсь, что я из кожи вон лезу, чтобы быть первым. А я вовсе не лезу. Я не виноват, что я первый. Это зависит от способностей». «Послушай», — сказала я, — «помнишь, мы писали сочинение на тему «Мои товарищи». Ты знаешь, никто, ни один человек не написал о тебе». «Почему так?» Ведь раньше ты дружил и с Володей, и с Борисом. А теперь с обоими поссорился. Прежде ребята относились к тебе гораздо лучше. Они мне завидуют. Как тебе не стыдно, что ты говоришь? Подумай сам, ведь Горюнов очень способный и учится прекрасно. Гай тоже. И еще многие из нас хорошо учатся. Почему же им никто не завидует? Плохо ты думаешь о своих товарищах. И потом... «Не отвечаю», — сказал Андрей. «Ребята хотят выбрать другого вожатого». «Говорят, я плохой. Я работаю не хуже других». «Ах, вот почему ты остался один», — подумала я и сказала. «Что ж, послушаем на сборе, что скажут ребята». Странный это был сбор. Послушав немного, я спросила. «О чем же у вас все-таки сегодня разговор?» И Саша Воробейко ответил исчерпывающе. «У кого что болит, тот о том и говорит». В самом деле сбор начался шумно и беспорядочно. «Наше звено хуже всех», – заявил Чесноков. «Дневник у меня совсем пустой, даже записывать нечего». «У кого больше всего двоек?» «У нас», – подхватил Ваня выручка». В сборную волейбольную команду из нашего звена ни один человек не попал, сердито крикнул Лукарев. Погодите, вмешался Лёва. Андрей, веди сбор, иначе ничего не получится. Прошу высказываться по порядку, хмуро сказал Морозов. Просите слова. Я прошу слова и сейчас всё скажу по порядку. Ваня выручка встал и тоже хмурый и сердитый с минуту молча собирался с мыслями. Непривычно было видеть нахмуренным веснущатое безбровое лицо, словно созданное для простодушной улыбки. Лабутин прав. Наше звено хуже всех. Мы ничего не делаем. Ничем интересным не занимаемся. Намечали план, а что вышло? Ничего. Звено Гая, какой альбом к восьмисотлетию Москвы сделала? Потом они ходили все вместе в музей Ленина. Ходили в театр. На сборах у них всегда игры, а у звена Рябинина какой поход на лыжах был. Вон Лобутин и Лукарев и Воробейка с ними ходили, пусть скажут». «Еще какой поход?» – отозвался Саша. «А у нас? Мы не собираемся вовсе и ничего не делаем». Ваня сел. «А все почему?» – заговорил Саша. «Все потому, что Морозову до звена никакого дела нет. Ему только до себя дело, и ему на товарищей наплевать». Погодите, я скажу, вскочил лабутин Вот все говорят, Морозов в прошлом году хорошо работал. А знаете почему? Он тогда был председатель совета отряда. Вот в чем дело. Это ему нравилось. Тут он на виду, тут ему почет. А вожатый звена, это ему мало. Он любит быть первым. Это еще ладно, будь первым, пожалуйста, не жалко. Но почему же он не любит, когда другой тоже первый? Вот он никогда не Никогда никому ничего не подскажет. Марина Николаевна, ну что вы так на меня смотрите? Я сам знаю, что подсказывать нельзя, а у нас почти никто и не подсказывает. Я не к тому говорю, но Морозов, он не так, как все, он не просто сидит и не подсказывает. Но бывает, стоишь у доски, не знаешь, а он только путает, тянется изо всех сил, чтобы его спросили, усмехается, плечами пожимает. Дескать, ты дурак, ничего не знаешь, а я вот знаю, когда другой хорошо отвечает, ему не нравится. «Врешь!» – со злостью выкрикнул Андрей. «Верно, верно, не врет. Почему врет? Правда?» – раздалось сразу несколько голосов. «Докажи!» «В первый раз я видела, чтобы этот дисциплинированный и довольно равнодушный к окружающим мальчик – До такой степени потерял самообладание. Голос его звучал хрипло, на скулах выступали неровные красные пятна. «Не все можно доказать», – возразил Лобутин. «Но только это всему классу известно». «А я докажу», – опять заговорил Саша Воробейко. Вот в прошлый раз Лидия Игнатьевна говорит, «Эту задачу можно решить другим способом. Подумайте». «Мы сидим, думаем». Румянцев у него спрашивает, «Смотри, правильно я начал». А Морозов даже не смотрит и говорит, «Я не знаю». А потом минуты не прошло, поднимает руку, «Лидия Игнатьевна, я решил». «Румянцев сам должен был думать», – запальчиво возражает Андрей. «Так ведь он сам и придумал начало. И начало было верное, казалось такое же, как у тебя. Что же ты соврал, что не знаешь?» «Да что его спрашивать?» – ворчит Лукарев. «Не первый раз про это речь». Все заговорили разом, и Леве снова пришлось вмешаться. «Что же вы предлагаете, ребята?» «Выбрать другого, другого вожатого!» Раздалось сразу несколько голосов. Наступило молчание. «Ты согласен с тем, что тебе сказали?» – заговорила я, обращаясь к Андрею. «Звено, конечно, работает плохо», – ответил он хмуро. «А почему? Пусть скажет. Почему плохо?» – снова закричали ребята. «Работа звена зависит не от одного вожатого». «Я предлагал ребятам пойти в кино, пару с одинокий, а они не захотели». Снова поднялся шум. Оказалось, все, кроме Андрея, видели эту картину и не по одному разу, потому и отказались идти. А когда ребята решили пойти смотреть клятву Тимура, Андрей не пошел, потому что он как раз ее уже видел. «В общем, надо другого вожатого», – заключает Лобутин. После краткой заминки слово взял помолчавший до сих пор Румянцев. «Я предлагаю оставить Морозова вожатым», – совершенно неожиданно заявляет он. «Ведь мы говорим ему все это в первый раз». Как так в первый раз? Ну, каждый в отдельности, может, и говорил. А как следует? Все вместе не говорили. Вот теперь мы ему все сказали, и пускай он теперь знает. Пускай остается вожатым и хорошо работает. А если не будет хорошо работать, тогда выберем другого. Закончил Володя, обводя товарищей с доверчивым взглядом. Конечно, опять поднялся спор, Лабутин и Лукарев решительно против, даже Ваня, Ваня, который всегда готов ждать от товарищей только хорошего, заявляет категорически. Ерунда это, все равно никакого толку не будет. И тут неожиданно и негромко говорит Вася Воробейко. Что же, он совсем не человек, что ли? И Коля Савенков поддерживает. Пускай докажет, на что годен. Посмотрим. Выбрать другого всегда успеем. Голосуют. Голоса разделяются. Четыре за то, чтобы выбрать другого, шесть за то, чтобы Морозова оставить. Надо сказать правду, не очень солидное и почетное большинство, но все-таки большинство. И тут, ко всеобщему удивлению, Саша Воробейко, только что проголосовавший против Андрея, трёт лоб, что-то соображая и миролюбиво говорит, «Что ж, ладно, пускай работает», и, обернувшись к Морозову, нравоучительно добавляет, «Ты не обижайся, тебе говорят не со зла, а для твоей же пользы». У Андрея лицо совсем красное, губы сжаты плотнее обычного, но голос уже звучит почти ровно. «Давайте составим план работы», — говорит он, — «предлагайте». Задержавшись немного, мы выходим из школы вдвоём с Лёвой. «Лёва», — говорю я ему, — «вы подумайте только, Саша Воробейка поучает Андрея Морозова. Согласитесь, год назад мы никак не могли бы подумать, что возможна такая вещь». «А понял Андрей хоть что-нибудь?» — задумчиво говорит Лёва. «Не всё, но кое-что несомненно понял». Сочинение на вольную тему. На уроке русского языка я говорю ребятам, сегодня я принесла вам сочинение на вольную тему. Есть сочинение на каникулах, в лес за грибами, одни вспоминали лето, другие зимние каникулы. Есть сочинение о лыжном походе, о футбольном матче, о любимых книгах. Но сейчас я хочу прочитать вам два сочинения на одну и ту же тему о нашем детском доме. Вот первое. Слушайте. Один раз мы поехали в Большевский детский дом и потом стали ездить туда часто. Мы подружились с ребятами, хотя они и маленькие. Они все круглые сироты, и у них нет ни отца, ни матери. Нам Марина Николаевна не разрешила ни о чем их спрашивать, чтобы они не вспоминали про свое горе. Мы и не спрашивали ни о чем, но иногда и так видно». У Толи Попова на руке написан номер, который ему дали в фашистском лагере. Номер голубой, и эта краска не смывается. Тут спрашивать нечего. Все сам понимаешь. Еще я хочу рассказать про Соню Смирнова и Женю Смирнова. Они брат и сестра. Соне пять лет, а Жене 10 Они живут в детском доме очень давно. У них тоже нет ни отца, ни матери». Они очень ко всем привыкли, а Соня говорит Людмиле Ивановне – мама. Я учил Соню узнавать буквы, но она еще маленькая. Она про букву О говорит – это мячик, а про букву Е – сломанный мячик. Женя ее любит и никогда не обижает. Он учится в третьем классе. И вот приехала в детский дом одна женщина и говорит – я хочу взять на воспитание ребенка и стала просить, чтобы ей дали Соню, и говорит «дайте эту девочку, ей у меня будет хорошо», а Женя заплакал и закричал «не дам, не дам, поперек лягу, а не дам, все равно и нигде лучше не будет». Но эта женщина очень просила и все боялась, что Людмила Ивановна отдаст Соню, но она не отдала, и все были рады, По-моему, очень хорошо и правильно поступила Людмила Ивановна, что не отдала. Там твой дом, где тебя любят и жалеют. Незачем Соне уходить, если ее в детском доме любят и жалеют, и у нее там брат. Дочитав до конца, я чуть помедлила, потом сказала. Теперь послушайте второе сочинение. Наш подшефный детдом помещается в прекрасной просторной даче. Она принадлежала когда-то богатому купцу. 50 детей, девочек и мальчиков живут там, окруженные любовью и лаской. О них заботятся и воспитатели, и заведующие, и окрестные колхозы, снабжающие детей одеждой и пищей. Детский дом расположен в красивой местности в густом лесу. Старшие дети ходят в школу, а малыши с утра бегут гулять. И целый день в лесу слышится их звонкий веселый смех. Ребята из нашего класса устроили детям прекрасную ледяную гору. Кроме того, мы приготовили им подарки, которые их очень порадовали. В детском доме царят чистота и порядок, кровати покрыты белоснежными одеялами, на окнах цветы, на стенах висят картины, в зале стоит пианино, а в шкафах много интересных детских книг. Дети любят рисовать, для этого у них есть цветные карандаши и краски. По вечерам и в свободные часы воспитатели читают детям вслух, и слушать чтение – их любимое занятие. Когда мы приезжаем, мы тоже читаем детям вслух. Особенно им нравится повесть о «Золотом ключике» Алексея Толстого. Снова чуть помолчав, я спросила. «Как по-вашему? Какое сочинение лучше?» «Первое?» – раздался дружный хор голосов. «Почему?» Но на это не так просто было ответить. После короткого молчания Гай сказал. «Видно, что тот, кто писал первое сочинение, часто бывает в Большеве и любит ребят. А второе – оно сухое». «Оно гладкое, но скучноватое», – поддержал Борис. Я оглядела класс. Саша Воробейка сиял. Губы его неудержимо расплывались с счастливейшей улыбки. Вася был ошеломлен и не верил своим ушам. «А кто написал?» – спросил Дима. «Первое сочинение написал Вася», – сказала я. «Второе – Андрей». «За первое я поставила четыре, потому что в нем две ошибки, но оно сердечное и теплое. Андрею я поставила пять, у него нет ошибок, и написано оно чисто. Но его сочинение мне нравится гораздо меньше. Я согласна с Сашей и с Борисом, это сочинение равнодушное». Хорошо, когда человек умеет писать красивые, правильные слова, но этого мало. Те же гладкие, красивые, правильные слова можно написать о любом детском доме. И никто в нем не узнает нашего, Большевского дома, наших малышей. А в сочинении Васи мы узнали большевских детей, увидели, как они живут, почувствовали, что Вася их любит, и это очень хорошо. На перемене Саша Воробейка шумно ликовал. «Васька-то, Васька-то!» – повторял он и в знак поощрения увесисто хлопал брата по спине. Сам Вася был не столько обрадован, сколько удивлен. «Очень хорошо написано!» – сказал ему Дима. «Знаешь, мы попросим Марину Николаевну дать нам твое сочинение для газеты». Вот это правильно, воскликнул Валя, я уже давно считаю, что мы должны подробно освещать в печати жизнь детского дома. Ты уж так и скажешь, освещать в печати, покачал головой Рябинин, и когда ты научишься выражаться как люди. Но слова эти прозвучали вполне добродушно, и когда Валя поправился, нет, правда, у Васи получилась очень хорошая заметка, все дружно согласились с ним. «Андрюша», — спросила я Морозова после уроков, «ты понимаешь, почему твое сочинение понравилось ребятам меньше, чем Васина?» «Понимаю», — ответил он, глядя в сторону. «Не все, но кое-что ты, конечно, понял», — снова подумала я. «В поход». Так мы и жили, день за днем, неделя за неделей. Время бежало, мы не успевали оглянуться». В марте было получено письмо от Анатолия Александровича. «Дорогие мои друзья», – писал он, – «сегодня я подал рапорт командиру корабля. Не знаю, какой будет ответ, но думаю, он не откажет. Если будет добро, разрешение на отпуск. Я напишу вам и при выезде дам телеграмму. Хорошо?» «Еще бы нехорошо. Это письмо принесло в наш класс новую радость. Никто из ребят ни на минуту не усомнился. Этот незнакомый человек из далекого северного края непременно найдет время, чтобы приехать и повидаться с ними». «Чужой», «незнакомый». Эти слова, в сущности, давно уже были неприменимы к Анатолию Александровичу. «Он стал своим» в самом глубоком, самом истинном значении этого слова. Мы порешили сразу после экзаменов отправиться в двухдневный поход. Людмила Ивановна, которой теперь становились известны все наши дела и планы, сказала, что если наш маршрут пройдет через большего, мы можем рассчитывать на ночлег в одном из флигелей детского дома. И это решило дело. Мы тщательно изучили карту Подмосковья и выучили на зубок Путь от мытищ до большего. Ребята разузнали пешеходные нормы. Для мальчиков 12-13 лет 10 км в день, скорость передвижения 3-5 км в час, количество груза 4 кг. Узнали, как разумнее составить маршрут и график похода, как половчее, поудобнее и экономнее уложить снаряжение. Еще неизвестно было, кому врач разрешит пойти. Но идея похода захватила всех. Даже Дима, который наверняка знал, что пойти ему не позволят, принимал в подготовке самое деятельное участие. Готовились в звеньях, рисовали дорожные знаки, учились укладывать вещевые мешки. Когда Лёва предложил Лукареву уложить рюкзак, тот всё сделал так, словно хотел показать, как не надо делать. К спине положил котелок а по другую сторону свитер. Хлеб засунул в самый низ, где он должен был через полчаса рассыпаться в крошки. Мелкие вещи рассовал как попало и уже через пять минут не мог вспомнить, что с какой стороны надо искать. Потом Лёва быстро и точно показал, как надо укладываться, и все по очереди повторились за ним этот наглядный урок. Каждый запася куском старой киноплёнки, поможет разжечь костёр. И котелком каждый мастерил себе метровый посох и размещал его за рубками на дециметры и сантиметры. Вдруг понадобится что-нибудь измерить. Беседуя с ребятами о походе, Лёва сообщил им много полезного. Вот что надо хорошо запомнить. Если в походе взял у товарища какую-нибудь вещь, отдавай непременно только ему, иначе что-нибудь потеряется или забудется. Имейте в виду, Участники всякого похода всегда стараются помочь местному населению, например, собирается дождь, значит надо убрать сено, но это понятно, не в июне, но вообще если какая-нибудь беда, наводнение, пожар, мало ли что случается, пионеры считают себя мобилизованными. Ребята слушают и по их лицам нетрудно прочесть, что они совсем не прочно толкнутся на пожар или наводнение, Тут уж они себя покажут, они выручат. Местное население может быть спокойно, они не дадут ему пострадать от стихийных бедствий. «Еще одно правило», – продолжает Лёва. «Это к тебе относится, Лукарев, если ты собираешься в брать в поход свой аппарат». Факт, собираюсь. Так вот, если ты кого-нибудь из населения сфотографируешь, ребят или взрослых, и пообещаешь прислать карточки, обязательно пришли. Понятно? А то иной походный фотограф снимает, снимает, обещает, обещает, а потом наклеит снимки себе в альбом и успокоится. А потом придет в те же места другой фотограф и ему уже не верят. Говорят, знаем вас таких. Если дал слово, выполняй. Понятно? Понятно, понятно. Стоянку надо оставлять в полном порядке. Это уж само собой разумеется. Рогатки от костра, запас дров надо аккуратно сложить. Тогда другие путешественники помянут вас добром. Я уж не говорю о том, что костер надо затушить по всем правилам, чтобы ни искры не осталось. Это надо полагать всем ясно. «Знаем, не маленькие», – басом сказал Кира Глазков и закашлялся. «А самое главное в походе – не пищать», – несколько неожиданно для ребят заканчивать Лёва. Я читал педагогическую поэму. Это хорошая, замечательная книга. Как там ребята даже вывесили на стене такой плакат «Не пищать». Как бы трудно ни приходилось. Дождь, холод, грязь, жара. Не хныкать, не жаловаться, не вешать нос. Санитаром избрали Лабутина. В сущности, в этом звании он у нас пребывал еще с прошлогодних загородных прогулок – Все вспомнили случай, как он быстро и ловко извлек острый сучок, пропоровший пятку к Борису, щедро залил рану йодом и сделал по выражению слегка побледневшего, но храбро улыбавшегося Бориса артистическую перевязку, хоть на выставку санитарной обороны. Костровым хотели быть все, и никто не желал быть поваром, пока Леша Рябинин не заявил, что поваром будет он, и даже с большим удовольствием. Тут сразу на нескольких лицах мелькнуло выражение, какое можно заметить на лице человека, нечаянно упустившего соблазнительную возможность. У Саши Воробейки даже вырвалось. Эх, может и верно. Времени у нас было в обрез, мы снова готовились к экзаменам, а ведь сейчас они были серьезнее, чем в прошлом году. Как-никак нам предстояло переходить в шестой класс. «Несчастные люди, кто будет жить через тысячу лет после нас. Сколько всяких событий произойдет за это время, и им все придется учить», меланхолически говорил Саша Воробейко, повторяя историю. А ведь кроме истории были еще и арифметика, и география, и литература, и русский язык, и английский. Но как немало было времени, а на подготовку к походу мы умудрялись выкраивать какие-то часы». 9 мая. Телеграмма, нам телеграмма. По коридору мчались братья Воробейка. Саша подбежал первым и с трудом, переводя дыхание, подал мне листок бумаги. Телеграмма была адресована пятому В, и в ней стояло: "Приеду 9-го Ленинградского вокзала. Встречайте". Поднялась невообразимая суматоха. Хоть ребята и знали, что Анатолий Александрович приедет, и готовились к этой встрече, и ждали, что это будет примерно в мае-июне, в июне, но телеграфный бланк свел их с ума, как в начале года футбол. «Приезжает! Как мы его встретим? Где он остановится?» «Было решено. На вокзал ребята пойдут с троем. Мы его не узнаем, так он сразу нас узнает», – лицемерно заявляли они. Но в глубине души каждый рассчитывал, что немедленно узнает не ходу, остановиться можно было у Гая, у Ильинского, у Лукарева и у Кирсанова. Пришлось тянуть жребий. Счастье выпало Саше. Так день 9 мая оказался для нас на этот раз вдвойне праздничным. С утра ребята строем отправились на вокзал. Лёва купил перонные билеты и, прошагав через гулки из залы, с готовностью откликавшиеся на этот чёткий топот сорока пар ног, мальчики выстроились на платформе. Все они были в белых рубашках, в красных галстуках, подтянутые, как на смотре. Они стояли в два ряда, и когда Лёва дал команду вольно, задние стали нетерпеливо вытягивать шею, стараясь пораньше увидеть, не идёт ли поезд. Какие у них напряженные, взволнованные лица! Кажется, они готовы обеими руками вцепиться в огромную стрелку вокзальных часов, которая лениво перепрыгивает с черточки на черточку и подтащить ее куда надо. И все, кто вместе с ними ждет поезда, который должен скоро прибыть к этой платформе, с любопытством поглядывают на нас. Наконец-то стрелки часов начинают вести себя прилично, Все глаза устремлены в ту сторону, откуда слышится требовательный басовитый гудок. Как хорошо, как весело встречать. Пыхтя и грохача долгожданный поезд подкатывает к этой асфальтовой пристани. И мы с Лёвой едва успеваем удержать ребят, готовых сорваться с места. Но мир вагона нам неизвестен, остается ждать. Сколько выходит военных, и танкистов, и артиллеристов, и летчиков, но мы ждем моряка. А моряка нет. Где же он? Ребята переминаются с ноги на ногу и жадными глазами впиваются в лица проходящих. Вот идет группа моряков. Они весело смотрят на нас, но проходят мимо, не задерживаясь. Только когда платформа почти опустела, в конце ее показался высокий, широкоплечий человек в морской форме. В обеих руках он нес по большому чемодану. Увидев у нас издали, он поставил один чемодан и помахал рукой. Не дожидаясь ни команды, ни разрешения Лёвы, ребята кинулись к нему. Анатолий Александрович пожимал тянущиеся со всех сторон руки, обнимал и встряхивал за плечи тех, кто стоял поближе, смеясь заглядывал в раскрасневшиеся, сияющие лица. Боюсь, что от шумных приветствий у него скоро зазвенело в ушах, но он также широко, добродушно улыбался всем подряд, как старший брат, вернувшийся в семью, где его заждались и где уже так повелось, чем дольше была отлучка, тем шумнее и радостнее встреча. Наконец он сказал, подождите-ка, сейчас мы разгрузим один чемодан, а то он тяжеловат. Щелкнул замок, откинулась крышка. И тут же на перроне каждому вручен был подарок. Чего только не было в чемодане. Рисунки, картины северной природы, гильзы от патронов, планшетки, вставочки из моржовой кости. Никто не был забыт. Мы с Левой получили по разрезальному ножу с тюленем на рукоятке. Каждый подарок встречался дружным, восторженным воплем. Вскоре у нас в руках оказалось по свертку. Зато чемодан опустел, и несказанно гордый Саша воробейка потащил его, старательно шагая в ногу с Анатолием Александровичем, которому он был как-никак почти до подбородка. Ого, какой вырос, настоящий моряк будешь! И кажется, от этого одобрительного замечания Саша у нас на глазах вырос еще сантиметров на 10. Мы проводили Анатолия Александровича до гостиницы. «Уж лучше я там остановлюсь. Зачем мне твоих стеснять?» Мягко, но решительно сказал он огорченному Гаю. И простили с ним, но ненадолго. Потом мы снова встретились с ним у школы и повели к себе. Он вошел в класс. Не ожидая наших объяснений, стал рассматривать газету, выставку, марочную коллекцию. Заглянул в шкаф с самоделками». Этот инспекторский смотр он сопровождал короткими веселыми замечаниями. «Полочка хороша, а вот ящик малость скособокий, Это чья же работа? Вот она что! Вы и выпиливать умеете? Ну, молодцы! А модели почему мало?» «Для всех как-то сразу стали привычными, наизусть знакомыми его неторопливая, уверенная походка, смеющиеся светлые глаза». Быстрая, широкая, очень добрая улыбка и даже то, что твердое молодое лицо Неходы было чуть тронуто оспой. А на лбу, у глаз и рта на красноватой обветренной коже чуть прорезывали светлые морщинки. Потом ребята сдвинули парты, уселись поближе к Анатолию Александровичу и слушали, слушали, потому что Нехода оказался замечательным рассказчиком и ему было о чем рассказывать. А вечером мы водили его по городу, и потом, стоя тесной гурьбой по набережной у самого Москворецкого моста, смотрели, как взлетают над Красной площадью, над Кремлем, над спокойными, медленными водами реки, повторенные в них золотые, зеленые, алые огни салюта. Третьего салюта в честь победы. И вот я дошла до сегодняшнего дня. Вечер. Я сижу за своим письменным столом, на которой стопкой лежат тетради моих ребят. А лампа под зеленым абажуром отбрасывает яркий свет на странице этой толстой тетради. Снова я вспоминаю минувшие два года, вспоминаю вчерашний праздник, приезд нашего друга и его рассказы, которые мы могли бы слушать весь день и весь вечер, и прогулку по Москве, и салют. Впереди много трудного, Впереди экзамены, мы волнуемся за Лёву. Мы так хотим, чтобы он получил золотую медаль. А потом Анатолий Александрович обещал ребятам побывать с ними в нашем детском доме. А потом будет поход. Летом обещал приехать в отпуск Шура. Может быть, и он пойдет с нами. Много впереди всего нового, хорошего, интересного. Но сейчас я опять оглядываюсь назад. Мне очень хочется, чтобы Вася стал человеком ярким и самостоятельным. Мне очень хочется, чтобы честолюбие Андрея не застилало ему глаза и не мешало видеть жизнь, школу товарищей. Мне очень хочется, чтобы Боря Левин пореже приходил в класс в синяках и с разбитым носом. Мне очень хочется, чтобы Саша Воробейко поменьше думал о футболе. и и побольше о грамматике и географии. Мне очень хочется, чтобы Дима нашел друга, чтобы у Вали характер стал потверже, а у Лукарева – помягче. Мне хочется, чтобы они стали настоящими советскими людьми, людьми прямыми и верными, стойкими в час испытания, неутомимыми в труде и горячо любящими свою работу. Чтобы думали прежде всего о своем деле, а долги перед родной страной и народом, а потом уже о себе. Да, мне многого хочется. И как хорошо, как радостно хотеть этого, думать об этом, добиваться этого. Каждое их хорошее сочинение, каждая умно решенная задача – моя радость. Каждая их новая мысль и моя мысль. И каждая их неудача – моя неудача. Но что же? что дали мне эти два года, что я поняла, чем стала богаче, что знаю твердо. Обо всем сразу не скажешь, но об одном я не могу не сказать. У Горького среди сказок об Италии есть одна – об отце и сыне, попавших в беду. На море их застала буря, волны безжалостно кидали маленькую лодку во все стороны, а берег убегал Все дальше и дальше. Перед лицом неминуемой смерти отец стал рассказывать юноше сыну обо всем, чему научила его жизнь. О работе, о людях. Рыбак он прежде всего рассказывал самое важное о своем ремесле, стараясь передать сыну все, что знал о привычках и повадках рыбы. Потом стал говорить о том, как надо жить с людьми. «Был ветер». Волны хлистали в лицо, и старику приходилось кричать, чтобы сын услышал его. Никогда не подходи к человеку, думая, что в нем больше дурного, чем хорошего. Думай, что у хорошего больше в нем. Так это и будет. Люди дают то, что спрашивают у них. С тех пор сын прожил долгую жизнь, и вот уже глубоким стариком Он с благодарностью вспоминал справедливые и мудрые слова Отца. Я тоже вспоминаю их. Любить, знать и постоянно искать в каждом хорошее. Учить ребят и самой учиться у них. И если любишь их, а они любят тебя и верят тебе, все будет хорошо. Ты преодолеешь самое трудное, найдешь путь к самому упорному сердцу и будешь счастлив, очень счастлив. Счастье в том, чтобы быть нужным людям. Кто же тогда счастливее учителя? И еще я думаю, садовод продолжает жить в садах, которые он взрастил. Писатель оставляет наследство людям свои книги. Художник – полотна. А учитель? Учитель живет в своих учениках, в их поступках и мыслях. В этом его творчество и его доля бессмертия. Конец книги. Читала Уткина Ольга Сергеевна.